«Совершенно ясно, что по кайским сонам решили заманить вас на Джонку и там убить только после того, как вы оставили их в харчевне. Попытайтесь-ка вспомнить, что вы сказали такого, что могло бы их насторожить?» Мажун, наморщив лоб, задумался. Дзяудай, размышляя, поглаживал пальцем свои тонкие усики. Наконец он сказал, «Да нет». Обычные застольные разговоры, шуточки, а кроме этого он грустно покачал головой. «Я что-то сболтнул о нашем походе в заброшенный храм», — добавил Мажун. «Но ведь вы сами при всем народе объявили на суде, что собираетесь взять Аквана, вот я и решил, что не будет особого вреда, ежели я расскажу им, что на Акваны мы набрели именно там». «А насчет старых посохов тоже говорили?» — спросил старшинахун. «Точно!» — было такое, — ответил Мажун. Кимсон еще пошутил по этому поводу. Судья грохнул кулаком по столу. «Вот!» «Должно быть, это оно и есть!» — воскликнул он. «Почему-то эти посохи их очень интересуют!» Достав веер из рукава, он принялся им обмахиваться, затем молвил обратившись к мажуну и дядаюю послушайте разве нельзя было обойтись как нибудь помягче с этими негодяями а такквана прежде чем он умер мы услышали то что нам нужно было знать корейские лодочники скорее всего только исполнили приказ кимсона так что это не имеет значения но если бы вы привели кимсона живым мы вероятно получили бы ответы на все наши вопросыя дай почесал затылки Да, вздохнул он, если подумать, оно, конечно, было бы лучше взять его живым. Да только времени нам подумать не было. Вот в чем шутка. Как говорится, и оглянуться не успел, как все уже кончилось. считаете что я ничего такого не говорил, улыбнулся судья Ди. Я поторопился. Однако жаль, что Покай подглядывал за вами и слышал то, что Кимсон сказал перед смертью. Теперь этот мерзавец точно понимает, что именно мы знаем. Не будь его там, он сейчас до смерти хотел бы выяснить, выдал ли Кимсон весь их разговор или нет. А когда преступник встревожен он может наделать глупости и таким образом выдать себя. Но почему бы и не взять сюда владельцев Ку и Ей и не допросить их с пристрастием, — предложил Мажун. В конце концов, это их управляющие пытались убить меня с Дяудаем. «У нас нет ни единой улики ни против Ку, ни против Е», — сказал судья. «Единственное, что нам известно, так это то, что корейцы играют немалую роль в шайке преступников, которые, как мы только сейчас поняли, занимаются контрабандой золота в Корею». Судья Ван совершил большую ошибку, когда отдал свои документы на хранение кореянки. Очевидно, что она показала пакет своему дружку Кимсону, и тот изъял опасные для них записки из шкатулки. Выкрасть саму шкатулку они поостереглись, предполагая, что судья Ван мог оставить где-нибудь в своих бумагах запись о том, что отдал шкатулку девушке, и если она не сможет вернуть пакет, когда он потребует, ее привлекут к суду по подозрению в краже. Очень может быть, что по той же причине бумаги убитого судьи были выкрадены из архива столичного суда». У преступников должно быть и вправду обширная сеть, если даже в столице у них имеются свои люди. Во всяком случае, они как-то должны быть замешаны в исчезновении женщины на подворье Фана и как-то связаны с этим напыщенным дураком магистром ЦАО. Итак, мы имеем множество разрозненных фактов, но ключа, который позволил бы понять всю эту путаницу предположений, у нас нет а одних предположений недостаточно. Судья Ди глубоко вздохнул. «Что ж, полночь давно миновала. Вам, троим, лучше пойти хорошенько отдохнуть. А по пути старшина «Разбуди-ка» трех-четырех пестцов довели им написать объявление о розыске Покая, обвиняемого в покушении на жизнь. Пусть приложат полный перечень его примет. Стражникам же вели сейчас же ночью, «Развесить эти объявления на воротах управы и на видных местах по всему городу, так чтобы народ поутру первым делом увидел их. Если удастся схватить этого неуловимого негодяя, для нас многое в этом деле прояснится».